Глава двенадцатая. Ким осторожно забрала у него камень и покрутила в руках, осматривая со всех сторон. Просто камень. В долине похожие попадались на склоне сторожевой гряды возле прохода в Милрадию. Это же просто булыжник. В полнейшем недоумении она посмотрела на Хаса. Обломок скалы. Хас улыбнулся. Иногда суть скрыта в простых вещах. Я не понимаю. Ты же все слышала. Там, в комнате, — усмехнулся Хас. Девушка покраснела, но не стала отрицать. Слышала, но много не поняла. Что ж, раз не поняла, то давай разбираться. Время у нас есть. Он развел костер, сходил к ручью за водой и поставил кипятиться чай. Потом достал немного сухого хлеба и два куска мяса. Вирта тут же требовательно заурчала. Пришлось доставать третий. «Ты ее разбаловала!» Он протянул ломоть лисе, но отпускать не торопился. Наблюдал за тем, как она старательно пыталась вырвать у него из рук угощение. «Моя Вирта! Хочу и балую!» Ким протянул ей свой кусок. Лиса не растерялась. Мигом заглотила его, а потом вернулась к тому, что давал к хасар. «Обжора!» Вирта снова выразительно заворчала. Потом все-таки вытянула у него мясо и отошла подальше. На тот случай, если этот большой опасный мужик захочет забрать обратно угощение. Наконец, все было готово. И они приступили к своей скромной трапезе. Ким терзали десятки вопросов, но голод оказался сильнее, поэтому она старательно пережевывала сухое мясо, запивала его невкусным травяным чаем, и время от времени ловила на себе задумчивые взгляды к Хасара. Он ждал другого. Ее истерики, криков, обвинений, того, что она начнет рыдать, проклиная его и требуя, чтобы он ее вернул обратно, он бы, конечно, не вернул. Молчаливо бы выслушал все ее претензии и сделал по-своему, но претензий не было, как и истерик. Кем была на удивление спокойна, и он чувствовал, что это спокойствие не показное. Хас помнил, как в начале знакомства ее эмоции лупили на Отмаш, несмотря на то, что она их старательно прятала. Привыкла. Сама того не подозревая, привязалась. И дело даже не в их связи, которая упрочнялась с каждым днем. Дело в них самих. «Расскажи мне про камень», — наконец спросила она, когда голод был погашен. «Почему именно он? Как он работает? Что вообще происходит?» Правда хочешь». Он невесело усмехнулся. «Да, потому что лжи в моей жизни было уже предостаточно». Он некоторое время молчал, пытаясь решить, с какого момента лучше начать, в итоге вернулся к самым истокам. Сначала Милорадий и Андракис были просто соседями, разделенными драконьей грядой, просто две страны. При этом Милорадия процветала, а Андракис больше походил на необитаемые пустоши. Жили мирно, немного торговали, друг к другу не лезли. Почему все изменилось? Потому что в одной из самых суровых зим на драконьей гряде прошло большое землетрясение, и отрылся проход в Нижний мир, из которого на поверхность начал пробиваться рой. И если по эту сторону гор пробоины удалось закрыть, то в Андракисе это некому было делать. Потоки валенов оттуда шли через горы в Милрадию. И чтобы их остановить, Древний Совет решил возвести границу, и охранять ее должны были... сепхати, догадалась Ким, они самые. Только маги просчитались. Первые сепхати были дикими. Чистая магия, которой было все равно, кто у нее на пути. Будь то мирный путник, разбойник или захватчик из Нижнего мира, Людям приходилось на свой страх и риск пробираться через горы. Многие гибли. Тем временем, отгороженный Андракис принял на себя весь удар роя. Валины лезли на поверхность, размножались, захватывая все большие территории. Они тоже находили лазейки и просачивались на эту сторону. Тогда совет пришел к выводу, что защитной границы мало что ради общей безопасности надо идти туда, закрывать проломы, защищать земли от этой нечисти. Как же они преодолели сэпхати? Хороший вопрос, сдержанно похвалил Кхасар. Маги стали думать, как бы совладеть с этой силой, и в конце концов нашли выход. Чтобы контролировать магию Сэбхати, ее надо было замкнуть на живом человеке. И тут снова возникли трудности. Человек не мог выдержать его мощи. Снова тупик, снова поиск ответов. Ким слушала его и даже не дышала. Настолько было интересно. И настолько все отличалось от того, что им рассказывали в монастыре. Выход нашелся? Конечно. По чистой случайности. Один из стражников, наблюдая за границей, заметил, как длинный Норкин беспрепятственно проходит сквозь лютующий буран, И тот не трогает его, принимает крылатого кота, не причиняя ему вреда. Тогда и пришла идея соединить человека и дикого зверя. — Кхасары! — снова просияла Ким. — Да, настала пора долгих и смертельно опасных опытов. Погибло много людей, прежде чем у них получилось объединить человеческую и звериную сущности. И снова потребовался замыкающий элемент. Хаз задумчиво кусал кончики прутика и смотрел на трепещущие языки пламени. В этот раз нужно было что-то стабильное и неживое. Они не стали мудрить и просто взяли простой, никому не нужный камень, который повсюду встречается в Милрадии. А ракит? На нем не только замкнули предельное объединяющее плетение, но и сделали источником для подзарядки и поддержание баланса сущностей. Вот так и появились кхасары. Он посмотрел на лесу и насмешливо добавил. И вирты, которые нужны были для путешествий через горы, и не боялись приближения Сэбхати. Они тоже отсюда удивилась Ким. Конечно, природе и в голову бы не пришло создать такое. В них чего только не намешано. Говорят, у сильных вирт Больше десяти форм, но лично я видел только четыре. А что было дальше? Что дальше, он снова задумался. Дальше связка Эпхати, Кхасар, Аракит работала, защищая границы. Ураганы по-прежнему сметали все на своем пути, но пропускали Кхасаров и их людей. Под их началом войны Мирадии шли в Андракес на борьбу с Роем. И все шло хорошо на протяжении многих лет, пока не обновился совет. И его новые советники стали забывать, для чего все это было нужно. Они видели только то, что Кхасаров почитали как богов, что у них было все – богатство, положение, любовь народа. И постепенно зависть затмила собой все остальное. Совет начал новые эксперименты, и в этот раз они были направлены против тех, Кто их защищал? Неужели кхасары этого не заметили? Возможно, они не хотели замечать, привыкли к всеобщему почитанию, и даже мысли не могли допустить, что все это однажды обернется против них. К тому же советчики были умны, и все держали в строгом секрете. И вот однажды, когда все кхасары были в Андракисе, они воплотили свой план в жизнь, расщепили мир, пожертвовав тысячами магов. Они преподнесли это как великий дар, как решение всех проблем, как гарант процветания Милрадии. И народ поверил, потому что валины больше никогда не ступали на их землю. У страны появились новые герои, и о том, чем жертвовали хассеры и их люди, постепенно начали забывать. Неужели они не пытались вернуться обратно? Конечно, пытались, но кхасеры были истощены борьбой с роем. Очерпать силы было неоткуда, потому что аракит, такой обычный для Милради, не встречается за ее пределами. Надо было носить его с собой, постоянно, про запас. Обвешаться булыжниками? В глазах хаса появилась горькая усмешка. У каждого дома были купели из аракита, которых так приятно было восстанавливаться. А с собой лишь были амулеты, браслеты и прочие мелочи. Ведь никто не предполагал, что однажды доступ к основному источнику будет закрыт. Ким нервничала, слушая его рассказ. Ей почему-то было стыдно за тот древний совет и за себя. Совету не хватило сил полностью разодрать миры, потому что, как это ни странно, но объединял их все тот же Себхати. В зимние месяцы ураганы особенно сильны, поэтому сопряжение и осталось. Тогда Асоле решили пожертвовать и долиной, проложив по ней вторую защитную линию, которая действовала зимой. Запечатывали проходы так, что... Сторожевую гряду нельзя было преодолеть ни по земле, ни по воздуху, укрывали сетью, отводящей взгляд. Как это делали мы, едва различимо прошелестела она. Да, он не стал отрицать и подслащать пилюлю. Кхасеры и их воины оказались заперты по ту сторону границы, без подпитки, наедине с Роем. Им пришлось выживать, бороться. Налаживать отношения с коренными андракийцами, принимать их традиции, мириться с законами. Постепенно андракий стал их настоящим домом, но все равно каждую зиму они не оставляли попыток прорваться обратно. И с каждым разом это было все труднее и труднее, потому что Сепхати чувствовал слабость и нападал. Переходы давались все сложнее, количество людей, которых они могли с собой провести, все меньше. Сейчас я, например, могу протянуть месяц с десятью людьми, а я из старших хасеров У того же Брейера срок в два раза меньше. Хас мрачно посмотрел на мешочек, в котором лежал камень. Его энергия струилась, пульсировала, перетекала, на кончики пальцев наполняла. Хас чувствовал, как насыщается внутренний резерв. Гораздо быстрее, чем обычно. Яростнее, качественнее. И дело не только в выувесистом обломке Аракита, но еще и в девушке, что сидела рядом и смотрела на него своими большими, грустными глазами, похожими на кошачьи изумруды. Мы думали, что слабим из-за переходов и отсутствия источников. Но, оказывается, все еще хуже. Мы просто не знали про обители сна, про то, что в долине полно мест, наполненных ядовитым для всех кент белым дурманом. Это еще одна грань защиты, которую придумал Древний Совет, чтобы избавиться от кхассеров. Я не понимаю. Одаренных из Милрадии свозили в долину, и там выплели защитный контур? Да. Расскажи о нем. Ничего особенного, Ким неопределенно дернула плечами. Старая Йена закладывала первые витки плетения возле обители. И потом все мы потихоньку целое лето доплетали сеть, которая защищала нас от чужаков. и угадаю, вы вливали свои силы, соединяя каждый последующий виток с землей? Да. А в самом начале каждому приходилось жертвовать пару капель крови, чтобы чувствовать, как защитная сеть пульсирует, и еще немного для того, чтобы белый цветок признал своего хозяина. Да, она нахмурилась. Мне жаль, Ким, но настоящее назначение этого контора не защита. На самом деле вы плели каналы, по которым белый дурман должен был зимой откачивать ваш дар и вливать его в разделение миров. А еще сеть помогала перебить запах белого дурмана. Если бы не она, хасры бы почувствовали эту вонь, и многое бы давным-давно встало на свои места. А так мы лезли в долину и, сами того не подозревая, год за годом травили себя этим ядом. «Вы могли бы прийти перед началом весны и остаться», предположила Ким, «и тогда бы вы все узнали». Не могли. Как только начиналось разъединение, нас выдавливало из долины. И если мы не успевали перебраться в Андракис, то оставались запертыми в горах до следующей весны. «Тебя же не выдавило?» — резонно заметила она. «Потому что я шел за тобой», — Хас сказал так, будто это все объясняло. Кем не поняла, что он имел в виду. Ее волновал другой вопрос, горький и болезненный. «А как же с теми обителями, которые вы успели разрушить? Сколько их было?» «Ни одной», — угрюмо произнес Хас. «За все эти годы мы не нашли ни одного поселения». «Ну как же? Нам рассказывали то, как вы разорили Лазаревую пустошь и Северный удел». «Ни одной, Ким», — мрачно повторил Хас, и у нее запекло глаза. Как бы она ни держалась, но горькие слезы накатывали обжигающими волнами и душили. «Получается», — она не смогла договорить, шумно вдохнула, подняла взгляд к весеннему приветливому небу, чтобы справиться с мутной пеленой. «Получается, что это все обман!» На последнем слове она не сдержалась и всхлипнула. «Мне жаль». Просто те обители полностью высосали своих обитателей, простонала она, утыкаясь лицом в ладони. Да, сила одаренных закончилась. Миортаны засохли. Такое место изжило само себя. Съела, забрав все до крупицы. Ну, а вам сказали, что это мы. Ей хотелось обвинить его во лжи, кричать, что все это неправда, отхлестать его по щекам за то, что посмел сказать такую ересь, но сердце знало, что Кхасар не лжет, что каждое его слово — это горькая, жуткая в своей жестокости правда. Ким все-таки не выдержала и разрыдалась. Та защита, на которую они уповали, на самом деле была смертельной ловушкой для них самих. Не плачь, Ким, ты ни в чем не виновата. Вы просто делали, что вам говорили. Кто-то же должен был знать о том, что происходит на самом деле. У таких мест всегда есть хранитель. Тот, кто оберегает цветы, защищает их, направляет остальных в нужное русло. Хранитель связан с этим местом. На нем держится защита, и ему идет часть выкачанной энергии. Они живут долго, порой сотню лет, а то и дольше, питаясь чужими жизнями. Ставят основу защиты и выбирают миортан, который за зиму передает энергию жертвы. Ким вспоминала тонкие, постарчески сморщенные руки старой Йены, ее глаза, давно потерявшие привычную яркость, ласковый, дребезжащий голос, добрая, понимающая Йена. В этом году она выбрала своей жертвой Манилу. Вдруг ты ошибаешься? Ей было так тяжело поверить, что та, которая заменила изгнанником мать, на самом деле с готовностью обрекала их на смерть. У меня нет других доказательств, кроме собственных слов. Хас повел плечами. Должен быть какой-то амулет, позволяющий копить энергию. Какой-то резервуар. Ким снова вспомнила монастырь. Его мрачные коридоры с грубыми старыми дверями и безликие кельи комнаты, гуляющий под крышей ветер и запах сырости, не проходящий даже самые жаркие дни. В монастыре Россы не было ни дорогих картин, ни гобеленов, ни витражей на окнах. Все серое и уныло одинаковое. Единственным ярким пятном была ваза в комнате старой ены. Она очень берегла ее и никому не разрешала прикасаться. Даже пыль протирать не позволяла. И всем с гордостью говорила, что это подарок кого-то очень важного. Вазочка была голубая, с розовыми и белыми цветочками. Яркая, воздушная и будто живая. Теперь Ким понимала, что действительно живая. «Вся суть в простых вещах», — повторил Хас. Наблюдая за тем, как меняется выражение ее лица, как в глазах появляется понимание. В белых цветах смерть в неприглядном камне сила хасеров. Неприятная правда расправляла свои крылья, выписывала чудовищный своей жестокости узор, рвала душу на части. «Вазочки, на столе, долголетие иены!» закончила вместо него Ким. Между ними упала тишина. Хас не торопил ее, ждал, когда свыкнется и примет его слова. На это нужно было время. Ким давилась своими эмоциями, страхом, болью, разочарованием, пыталась принять и не могла. Все внутри протестовала против такой правды. Но и сопротивляться уже не было сил. Она проникла внутрь, под кожу, в каждую клеточку. Отравляла, причиняя неимоверную боль. Хотелось реветь, выть до хрипоты, но голоса не было, как и слез. Ким поднялась на ноги. Куда собралась? Хаср тут же схватил за тонкое запястье, удерживая рядом с собой. Его ладонь обжигала. «Пусти меня, Хас!» Ким через силу отпихнула от себя его руку. Отошла к обрыву и остановилась на самом краю с тоской смотрела на долину изгнанников, едва различимую внизу, за пологом хребтов. Она смирилась с тем, что эта узкая долина, лентой, извивающая между двух горных рядов, стала ее домом. А теперь оказалось, что это тюрьма. Даже не тюрьма, а склеп для тех, кто имел хоть какую-то каплю магического дара. И белоснежные нежные миартаны казавшиеся спасением во время долгой зимы, на самом деле были смертельными ловушками, по капле выпивающим их до дна. Отойди от края, Ким, ветер сильный, упадешь. Она только повела плечами, даже если упадет. Он подхватит, не даст разбиться. Никогда. Сейчас она это понимала, чувствовала, как у нее самой все встает на свои места, что тот Кусок души, который замирал, когда его не было рядом, теперь вернулся на место. Глупо придумывать ненависть там, где ее нет. Хас стал рядом и тоже окинул долину сумрачным взглядом. Неприятное место. Здесь даже в воздухе сквозила горечь предательства. Им было пропитано насквозь земля каждый лепесток белого дурмана, каждый камень. «Жалеешь, что узнала?» «Я хочу предложить сделку», жестоко произнесла Ким. Хас ждал, не отрывая внимательно взгляда от ее лица. Сильное сердце зверя бешено колотилось от предвкушения. Молчал, позволяя ей сказать самой, принять. «Ты поможешь мне разрушить обители сна в долине изгнанников и забрать с собой подругу, если она еще жива. А я...» Она замолчала, не зная, что предложить. Потом усмехнулась. У нее ничего не было, кроме нее самой. Я пойду с тобой добровольно. Хоть в андракис, хоть в Нижний мир, куда угодно. Делаешь одолжение? Нет, прошу помощи. Ты же знаешь, что здесь происходит. Эти люди за высокими стенами осолы. Они используют их. Нас выкачивают силы, чтобы оградить себя и свои земли. Это не их земли. Тем более, Хас, мы должны это сделать, понимаешь? Должны. Хас улыбнулся, не мог не улыбнуться, потому что эта маленькая, с виду, такая слабая девушка была полна внутренней силы и огня. Он бы сам предложил ей такую сделку, но она опередила. Это будет не так просто. Долина большая. И то место, в котором я тебя нашел, находится на противоположной ее части. Неважно, Ким покачала головой, надо помочь не только тем, кто живет в монастыре Россы, но и остальным. Они имеют право жить нормально для себя, а не для того, чтобы ими питались цветы, несправедливые границы и старые обманщики. После недолгого молчания он коротко кивнул. Я согласен. Выходим на рассвете. Времени у нас мало. Скоро долина будет кишеть стражниками из Мелрадии. — Спасибо, — прошептала она, едва заметно улыбаясь. Ночью будет холодно. Хас обернулся зверем, прошелся по уступу, выбирая место поудобнее, и лег, выжидающий, подняв крыло. После всех переживаний и бессонной ночи, проведенной в лапах у летящего зверя, Глаза действительно слепались, но спать на камнях под студенным ветром не хотелось, поэтому Ким тяжко вздохнула и поплелась к своему уже дважды похитителю. Невыносимый он все-таки, зато с ним тепло и спокойно. Лиса, по-видимому, считала так же, поэтому немного, потоптавшись в стороне, решительно направилась к ним и тоже устроилась под боком, не обращая никакого внимания на утробное ворчание к хасара. Хас опустил крыло, прикрывая их от ветра, и положил морду на передние лапы, угрюмо уставился на рыхлые темные облака, сквозь которые не мог пробиться лунный свет.